Чудовищные ящеры и странные птицы. Первый ночлег был на Большом острове, значительная часть которого также имела степной характер, и только вдоль берега местами тянулись группы кустов и заросли камышей. Палатку поставили на северном конце острова, откуда была видна река, делившаяся на два рукава, каждый не менее сотни шагов ширины. После ужина покой окружающей природы был нарушен шумом. С противоположного берега реки послышались протяжные крики, напоминавшие голоса толпы людей, по временам покрываемые громким, отрывистым лаем и воем. Из зеленой чащи вырвалось, ломая камыши и раздвигая кусты, небольшое стадо красноватых с белыми пятнами четвероногих, которые бросились в воду и поплыли к острову. Вслед за ними выскочила стая пестрых хищников, которые своим лаем также поплыли, стараясь догнать и отбить одно животное, уже отставшее и, очевидно, изнемогавшее. Через несколько минут преследуемые выбрались на остров и пробежали очень близко от палатки. Они походили на лошадей, хотя почти не имели гривы. Отставшее животное также успело доплыть до острова раньше хищников но на крутой откос берега могло подняться с трудом, и наверху было окружено воющими и лающими преследователями. Собрав последние силы, оно легало их передними и задними ногами и хватало зубами, но неравная борьба с дюжиной врагов не могла быть долгой. Хищники, увертываясь от ударов, не выпускали жертву из своего круга, выжидая, пока она не обессилит окончательно. В борьбу вмешались люди. Три выстрела в стаю хищников, уложили двух из них и обратили остальных в поспешное бегство. Но обессиленная жертва уже не могла воспользоваться неожиданным избавлением. Когда охотники подошли к ней, она уже лежала при последнем издыхании. На ее шее зияла большая рваная рана, очевидно причиненная зубами одного из хищников при первом же нападении на табун. Это и было причиной слабости жертвы, которая на бегу постепенно истекала кровью. Рассматривая убитых хищников, охотники убедились, что животные принадлежали к примитивным млекопитающим. Они были величиной сибирского волка, но туловище напоминало скорее кошачью породу, равно как и длинный тонкий хвост. Шерсть на спине и боках была темно-бурая, с желтыми продольными полосами, а на брюхе желтая. Зубы были почти одинаковы, и все имели скорее вид клыков. Жертва хищников заслуживала название лошади, только с большими оговорками. Она была ростом не больше крупного осла, но грациознее последнего, так как туловище покоилось на тонких ногах, оканчивающихся каждое не одним копытом, как у настоящих лошадей, а четырьмя. При этом только среднее копыто было сильнее развито, а остальные зачаточные. Изучая эту странную лошадь, Каштанов... И Папочкин пришли к выводу, что перед ними первобытная лошадь, родоначальница современных лошадей, по всему облику больше походившая на американскую ламу. На другой день продолжалась степная местность, настоящие саваны или прерии с высокой травой, с чащами и группами кустов и деревьев по берегам тихой реки и многочисленных островов. На одном из больших островов путешественники заметили стадо титанотериев, животных, представлявших нечто среднее между гиппопотамом и носорогом. Путешественники хотели причалить немного ниже, за кустами, чтобы подкрасться и добыть одного из титанотериев. Но встретили еще более интересного зверя, представителя древнейших толстокожих, четверорогого носорога, спустившегося передними ногами в воду, чтобы утолить свою жажду. Когда плод приблизился к нему, он поднял свою уродливую голову и широко раскрыл пасть, словно хотел проглотить или, по крайней мере, оплевать незваных гостей. По бокам верхней челюсти торчали два длинных желтых клыка. На между маленькими глазами подымались рядом два небольших рога, повернутых наружу, а за ушами красовались еще два тупых рога, похожих на какие-то обрубки. Но пока причаливали к берегу и пробирались осторожно через кусты, чтобы сфотографировать это интересное животное, оно отошло от реки и побежало тяжелой рысцой. Преследуя его, в надежде, что оно остановится, Каштанов и Папочкин заметили на соседней поляне животное огромной величины, стоявшая возле высокого дерева и обрывавшая на нем листья на высоте около 5 метров. По форме тела и цвету кожи оно походило на колоссального слона, спина которого поднималась на 4 метра от земли, но голова и длинная шея резко отличали его от слонов. Голова, сравнительно с массой туловища очень небольшая, напоминала голову топира с удлиненной верхней губой. Которое животное очень быстро захватывало листья целыми пучками. «Что за чудовище!» – прошептал Папочкин. «Тело слона, шея лошади, голова топира и замашки жирафы». «Я думаю», – заметил Каштанов, – «что нам удалось увидеть редкого представителя подсемейства безрогих носорогов, остатки которого недавно найденные в Белуджистане. Почему этот колосс?» Крупнейший из сухопутных млекопитающих получил имя Белуджетерия. Он жил в конце Олигоцена или в начале Миоцена. В 1915 году в Тургайской области экспедиция Академии наук найдены остатки подобного же колосса того же подсемейства, названного Индрикотерием. «Действительно колосс!» – удивился зоолог. Мне кажется, что я могу, не сгибаясь, разве только нагнув голову, пройти под его брюхом. А если поставить возле него взрослого индийского носорога, то спина последнего окажется также на уровне брюха этого колосса, так что он мог бы сойти за его детеныша. «Как жаль, что нельзя стать возле него для масштаба при фотографировании», сказал Папочкин, делая снимки. Хотя животное как будто безобидное, но я бы боялся приблизиться. Случайным движением ноги оно может переломить кости. Снимите дерево вместе с животным. Высоту дерева мы потом определим. Наблюдатели выжидали, пока Белуджитерий не отошел в сторону. И посредством горного компаса определили высоту дерева, а также смерили следы ступней, которые сравнительно с ростом животного оказались небольшими. Под вечер того же дня на берегу Большого острова заметили парочку карифодонов, крупных толстокожих, которые по форме тела походили на титанотериев. При виде плота самец поднял голову и разинул огромную пасть, в которой красовались в каждой челюсти по два довольно длинных и острых клыка. Высадиться на остров для охоты не удалось, потому что немного ниже на берегу сидел крупный хищник, пожиравший какую-то добычу. При виде плота он поднялся и грозно зарычал. Это животное отличалось громадным телом на низких и довольно тонких ногах. Морда у него была длинная, похожая на морду борзой собаки. По своей величине зверь не уступал самому крупному тигру, почему путешественники не решились приблизиться к нему. Таким образом, в этот день не удалось добыть ни одного из этих новых животных.